Страницы 262-263. Летом она состояла из льняной рубашки и шерстяной юбки панёвы. В северной части Руси вместо юбки носили платье без рукавов наподобие фартука. Это так называемый сарафан. Но необходимо отметить, что в Древней Руси этим словом называли также и мужскую одежду – «Мужской сарафан был легким летним пальто». Смотрите, Аристов, цитируемая работа, страницы 141, 142 и 148. Это слово иранского происхождения. Богатые женщины, особенно горожанки, предпочитали одеваться в шелка и парчу еще больше, чем мужчины. Зимой сельские женщины носили овчинные полушубки, но достойной одежды для уважаемой женщины была меховая шуба. Женщины из богатых семей носили соболиные и бобровые меха. В о полку Игореве Ярославна, жена несчастного князя Игоря, оплакивая судьбу своего мужа, выражает желание погрузить рукав своей бобровой шубы в воды Дуная, чтобы им обмыть Игоревы раны. Женщины не с такими большими запросами довольствовались шубами из куницы или даже белки. Меха также использовались для зимних шапок, как мужских, так и женских. Наиболее подходящими для них считались соболь и бобер. Летом мужчины носили войлочные шляпы с высокой тульей, называемые греческими шляпами. Женский головной убор-повязка в форме открытой короны был известен как кика, или, если он был высоким спереди, как кокошник. Богатая женщина обычно носила кокошник, украшенный драгоценными камнями. На ногах мужчины носили высокие сапоги, черевы. Сапоги богатых людей шились из тонкой кожи, они были зелеными, желтыми или красными. Щеголи, такие как легендарный Чурила Пленкович, заказывали себе сапоги с длинными загнутыми носами. Носили также низкие кожаные башмаки, тоже называемые черевы, особенно женщины. В лесной полосе деревенские жители носили лапти, сплетенные из лыка или коры ивы, березы или дуба. Полное официальное одеяние не считалось завершенным без драгоценных камней и всякого рода украшений, что, разумеется, особенно любили женщины. Смотрите «Кондаков», «Русские клады», том 1, «Готье», «Железный век» в Восточной Европе, страницы 235-239. Однако и мужчины не чурались украшения из золота и серебра. Святослав I носил золотую серьгу. Княжеские дружинники часто носили шейные ожерелья, торки и цепи. Однако они были скорее символами служебного положения, нежели простыми украшениями. Некоторые аксессуары одежды богатых людей, такие как пряжки и пуговицы, также изготовляли из золота и серебра, и чаще всего украшали драгоценными камнями или жемчугом. Пояс считался самым лучшим мужским украшением. Золотые и серебряные пояса были по преимуществу атрибутами княжеского гардероба. Шелковые и кожаные пояса обычно украшали серебряными пластинами и пряжками, художественно оформленными. Аристов цитирую моя работа, страница 160 -я. Ассортимент драгоценностей и украшений богатых женщин включал в себя разнообразные искусно сделанные предметы, такие как золотые и серебряные серьги, височные подвески, ожерелья из жемчуга или золотых или серебряных монет маниста, украшенные эмалью, золотые короны, браслеты и всевозможные кольца. Четвертое. Еда хлеб и мясо были двумя основными продуктами питания в рационе русских князей киевской руси о пище и напитках древних русских смотрите аристов цитируемая работа страницы 73 80е